которая вся, раскрасневшись, перетирала стаканы и тоже из лобья взглядывала на нее своими большими мутными глазами. «Это моя новая экономка. Усердная», — молвил Порфирий Владимирович. Анненька чуть заметно кивнула головой и потихоньку замурлыкала. «Ах, ах, как я люблю, как я люблю военных!» Причем поясница ее как-то сама собой вздрагивала. Воцарилось молчание, в продолжение которого Иудушка, смиренно, опустив глаза, помаленьку прихлебывал чай из стакана. Скука опять зевнула Анненька. Скука да скука заладил одно. — Ну вот, погоди, поживи. Ужо велим саночки заложить, катайся сколько душе угодно. Дядя, отчего вы в гусары не пошли? А от того мы, друг,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 «Нынче все шиньоны носят, а это, кажется, не предусмотрено Кстати, посмотрите-ка, дядя, какая у меня чудесная коса. Не правда ли хороша?» Порфирий Владимирович приблизился, почему-то на цыпочках, и подержал косу в руке. Евпроксеюшка тоже потянулась вперед, не выпуская из рук блюдечко с чаем, и сквозь стиснутые в зубах сахар процедила. «Шильон-чай. Нет, ни не шиньон». «А собственные мои волосы? Я когда-нибудь их перед вами распущу, дядя?» «Да, хороша коса», — похвалил Иудушка и как-то погано распустил при этом губы, но потом спохватился, что по-настоящему от подобных соблазнов надо б наотплевываться и присывокупил. Ах, Ягоза, Ягоза, все у тебя косы да шлейфы на уме, а об настоящем-то, об главном-то и не догадаешься спросить? Да, об бабушке, ведь она умерла. Скончалась, мой друг, и как еще скончалась-то, мирно, тихо, никто и не слыхал. Вот уж именно непостыдные кончины живота своего удостоилась».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 Ты думаешь, бабушке это легко было? Так прежде чем на могилку-то ехать, обиденку бы тебе отстоять, очиститься бы. Вот я завтра пораньше велю отслужить, а потом и с Богом. Как ни нелепо было Иудушкино предложение, но Анненька все-таки на минуту смешалась. Но вслед затем она сдвинула сердито брови и резко сказала, «Нет, я так, я сейчас пойду». «Не знаю, как хочешь».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 Иногда нам кажется, что у человека золотые горы, а погляди да посмотри так у него на маслице да на свечечку и то не его, а богово. Ну, мы, стало быть, богаче вас. И от себя сложились, и кавалеров наших заставили подписаться. Шестьсот рублей собрали послали ему. Какие же это кавалеры? Ах, дядя, да ведь мы актрисы. Вы сами же сейчас предлагали мне очиститься. Не люблю я, когда ты так говоришь.